Глава 18. В ночную тьму. Рассвет ещё не наступил, но безмолвная и ветреная подземелье освещилась газовыми лампами. Их тусклый огонёк надёжно защищало стекло плафона, и это позволило осветить весь пустой туннель. Калейн уселся в дежурной комнате, небрежно листал лежащие на столе газеты и журналы, но часть его внимания всё равно была обращена наружу, чтобы не пропустить того, кто постарается проникнуть внутрь Врат Ханис. Ветровка и шляпа остались на вешалке возле входа, а трость притаилась у стены, где, если будет нужно, до неё можно было легко дотянуться. Насыщенный аромат кофе наполнил воздух, и Клен не смог сдержать вздоха. Он массировал виски, пытаясь побороть тяжесть в голове и усталость в теле. Будучи ещё студентом на земле, он частенько ложился спать в 5:00 утра и просыпался в полдень, а в последние 2-3 года трудовой жизни иногда не спал ноч напролёт и уже на следующий день энергично шагал на работу. Однако это стало возможным благодаря будоражащим играм, интересным книгам и увлекательным телевизионным шоу и фильмам. А этому миру явно не доставало необходимых удобств, которые позволяли не спать всю ночь. Серьёзно, император Растл, если бы ты хотел выпендриться, делал бы это правильно. Вложи свою ограниченную жизнь в безграничные предприятия и вытащи бы региона в интернет. Бормотал Клейн. Ему оставалось только утешать себя тем, что тут были газеты, журналы и интересные книги. Сначала, чтобы побороть сонливость, Колейн подумывал сосредоточиться на учёбе, однако это противоречит его обязанностям. Если он начнёт заниматься, то в лёгкую пропустит движение с наружию в Ратханис. Колейн взял чашку и осторожно подыл на кофе. Он глотнул горького напитка и позволил Иванысычному вкуса наполнить свой рот, прежде чем горячая жидкость потекла вниз по пищеводу. Кофе фирмой из Долины Пос, горький, но очень бодрящий. Порадовался Клейн и поставил чашку на стол. Долина Пос находится на южном континенте в регионе, где выращивали отличный кофе. В настоящее время за него боролись Республика Интис и Королевство Лоэн. Эти страны построили поселения на левом и правом берегах долины и захватили располагавшееся там Королевство Пас. Окутанный жутковатым молчанием, Когда она взяла в руки журнал и удивлса, что это выпуск тончённой леди, посвящённый моде и свиданиям. Должно быть разданное. Весело пробормотала он, с интересом перелистывая страницы. Возможно, что из-за резкого развития фотографии в последние десятилетия, на журналы забило не только иллюстрациями, но и чёрно-белыми снимками, как и любые газеты. Редакция приглашала известных актёров и музыкантов, чтобы те демонстрировали очарование и волшебное сочетание разных видов одежды. И всего за 7 лет мелкий региональный журнал Бэкленд стал модным журналом, распространившимся по всей стране. Платье красивое, модель тоже симпатичная. Колен Брёжнель стал журнал, не скрывая своих эстетических пристрастий. Колен был мужчиной, который уже давно созрел к актелом такоразомам. Он ценил прекрасных дам, но поставил перед собой цель найти дорогу домой. И я за всех сил старался держаться на расстоянии от противоположного пола, чтобы не тратить время другого человека и не оставлять позади какой-либо эмоциональный багаж. Что касается уличных приключений, он был довольно большим гермафобом. Бенсоны мелисса, они стали оковами, которые нельзя просто снять. Ему оставалось только найти способ сгладить потерю. Клин почувствовал сильную тяжесть на сердце и не смог сдержать вздоха. Чем дальше он удалялся от дома, Клейн сильнее поддавался меланхолии во время тихих долгих ночей. Внезапно потерял интерес к разглядыванию красивых женщин и положил журнал на стол. Вместо этого Клейн взял роман. "Рылиное гнездо", автор Форсхолл. Прочитал Клейн на переплёте: "Тихая ночь, тут клуж жёлтый свет, и книга в кожаном переплёте напомнила ему молодость, когда он брал книги в библиотеке". Так что Клейн продолжил читать, пусть даже и с чувством ностальгии. "Рылиное гнездо" Эдгамма наледисти, чьей рост 165 м, а вес всего 98 фунтов. Это история о том, как она стала гувернанткой на горной Виллифруиз. Фунт примерно полкилограмма. Это что, Джейн Эйр параллельного мира? Кален погладил пальцами гладкую бумагу и начал строить догадки о следующем содержании. Однако, когда он начал думать, что это будет романтическая история, в ней появился злой дух. Когда он подумал, что это история про призраков, Ледестисти показал из себя детективом и сделал заметный вывод. Но когда Клейн почувствовал, что это определённо детектив, главный герой получил сильный удар по голове и потерял память. Затем это стало душераздирающей драмой. В конце концов это всё же роман. Клейн закрыл книгу и отпил кофе. Бух, бух-бух-бух, раздался яростный стук, эхом отразившийся в тусклом и прежде безмолвном коридоре. Клейн в шоке подпрыгнул и сразу напрякся, он инстинктивно вытащил револьвер из кобуры. провернул барабан и взвёл курок затем медленно подошёл к двери начало скакать источник звука бох бох бох бах бах бах удары становились всё чаще кален посмотрел в направлении звука и увидел чёрные двустворчатые ворота на которых выгравирован семь священных эмблем звуко идёт из завратханис он прищурился и его сердце забилось часто-часто как барабан бах бах бах Колено Виделшта врата слегка подрагивают, и прямо кожа ощутила то огромное давление, которое на них навалилось. Не может этого быть. Я сталкиваюсь с чем-то подобным в первый же день? Мне перестало везти после переселения. Правая рука Клинов, который был револьвер, покрылась холодным потом. Он вспомнил инструкцию капитана. Никогда не открывать врата, независимо от того, что вы услышите, пока они не открыты изнутри. А может это нормально? Клинов внезапно успокоился. Бах, бах, бах, бог, бог, бог. Шум за вратами усилился, но чёрные даже на вид тяжёлые створки только мелко дрожали. Кроме того, не было ничего необычного. Всё нормально. Но я чуть не умер от ужаса. Пробормотал Клейн, собираясь вернуться в комнату для дежурств. Именно тогда Клейн услышал скрежещ, посмотрел на вздывающиеся наружу створки и увидел, что на их поверхности появилась трещина. И раздался резкий звук. И застывший Клено увидел фигурку. Её рост не превышал локоть, она не была чёрная королевская мантия классического кроя. На мантии было заметное пятно. У фигуры оказалось не очень выразительное лицо, чёрные глаза и плотно сжатые губы. Это была марионетка, кукла из ткани. Когда Клен уже собирался поднять пистолет, чтобы выстрелить, кукла с усилием протиснулась в щель вратханис и развернула лист бумаги, который держала в руках. Бумагу заполняли таинственные символы, но некоторые клен уже знал, а другие просто не успел выучить. Вместе они образовывали вертикальный зрачок. Клен ещё даже не осознал ситуацию, а некая сила уже тащила куклу назад к вратам. Скрип. Вратахани снова закрылись, и стук прекратился. Подвал снова стал спокойным и тихим, как будто ничего не произошло. Я должен сообщить капитану, что вратахани открылись, но ведь они закрылись. Клейн вернул себе способность ясно мыслить и почувствовал тревогу, страх и сомнение. А через несколько секунд он вспомнил, что это была за кукла. Поскольку Клейн стал штатным членом Ночных Ястребов, ему позволили ознакомиться с запечатанным артефактом третьего класса с скрытым зврата Механис. Номер 0625. Название: Тканевая кукла несчастья. Степень опасности 3. Очень опасный. Использовать с осторожностью. Применять в операциях с участием трёх или более человек. Классификация доступа штатные членночных ястребов или выше. Метод нейтрализации отделить от людей. Описание: кукла одета в королевскую мантию, примерно 1300 года, на ней пятно, которое невозможно вывести, но неизвестно, присутствовало ли это пятно с самого начала. В паре случаев банкротства, зарегистрированных в Тингонии, полиция заметила наличие куклы. Она всегда располагалась в детской спальне на боковом столике рядом с кроватью. Ночные ястребы приняли запрос и начали расследование. Первоначальная оценка показала, что кукла приносит неудачу, в результате чего окружающие становятся несчастными и попадают в опасность. И наконец, один за другим умирают. Испытателю потребовалось всего 2 недели, чтобы достичь грани банкротства. У куклы нет признаков жизни, нет склонности к побегу. Потем длительных экспериментов обнаружено, что если человек не находится более получаса в день в радиусе 10 метров от куклы, он не заразится несчастьем. А если несчастье передатся другому, ситуация предыдущего обладателя изменится к лучшему. Приложение: впервые эта кукла появилась в доме пожилой женщины, та, которая жила на Нижней улице Железного Креста. Она была мастером игрушек, но из-за старости, тяжёлой болезни мужа, а также того, что оба её ребёнка рано ушли из жизни, У неё не было другого выбора, кроме как переселиться на нижнюю улицу Железного Креста. Это была последняя игрушка, которую она продала, голодая более 3 дней. Она обменяла её на какую-то яд и покончила с собой и своим мужем. Когда Кленн вспомнил информацию о запечатанном артефакте 30625, он почувствовал страх и неуверенность. Разве тут не говорится, что у куклы нет признаков жизни и что у неё нет склонности к побегу? Тогда что я только что видел? И что в конце затянул её обратно. Символ, который был нарисован на той бумаге у куклы в руках, что же он означает? Очень напоминало, как психопат убийца разбирается со своей жертвой, а та отчаянно бьёт в двери, вызывая о помощи, но в конце её оттаскивают назад. С такими мыслями в голове Клин решил не принимать никаких решений самостоятельно. Он вернулся в дежурную комнату и потянул за верёвку. Верёвка дёрнулась, приводя весь механизм в действие. И на втором этаже охранной компании Терновник раздался тревожный перезвон. Леонард, Митчелл и другие бессонные играющие в карты в комнате отдыха немедленно отложили игру и побежали в подземелья.